У американской администрации произошел общий обморок по поводу того, что в феврале 2009 года Киргизстан объявил о том, что закрывают американскую военную базу в Манасе, которую, помимо всего, США используют как главный перевалочный пункт для переброски наркотиков из Афганистана. Администрация Обамы объявила, что решение о закрытии базы Киргизстан принял под нажимом Москвы. Но почему такие обороты под нажимом? Вы что, по себе судите? Что эта база там оказалась потому, что Киргизстан вам ее навязал? И вам неудобно было отказать, ведь она оказалась там под вашим жёстким давлением. Что же касается решения Кыргызстана отказать вам в вашей базе, служащей плацдармом подготовки к войне с Россией и частью сети наркотрафика, то мы здесь процитируем вас, а точнее Джо Байдена. Мы и впредь будем придерживаться мнения, что суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать себе союзников. Кыргызстан не желает участвовать в ваших мерзких преступлениях. А нынешний колониальный режим Грузии жаждит этого. Грузия не только не является суверенным государством, но она ещё оккупировала территории суверенных государств, которые исторически никогда в её состав не входили, и занимает земли, исторически принадлежащие России. Будьте суверенными, только без всех этих оккупированных вами вопреки международному праву территорий. В резолюции 49-й сессии Комитета ООН по уничтожению расовой дискриминации от 8 марта 1996 года в пункте 7 части В говорится: Право народов на самоопределение является одним из основных принципов международного права. И далее: В случае самоопределения народа и выхода его из состава государства, принять все меры для осуществления мирного, ненасильственного изменения государственности. То есть С учётом этих обстоятельств, в отношении Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии имело место интервенция и оккупация. Оккупация в международном плане определяется как насильственное вмешательство одного государства во внутренние дела другого государства, направленное против его территориальной целостности, политической независимости или иного. Но была ещё и агрессия. В документе, принятом 14 декабря 1974 года Генеральной Ассамблеей ООН, определение агрессии, статья 1 говорится: Агрессия является применение вооружённой силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или независимости другого государства или каким-либо другим образом несовместимым с уставом ООН. Кроме того, ещё до войны Грузия отказалась выполнить рекомендации Совета безопасности ООН и ОБСЕ о подписании соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией. Это означает, что она встала на путь насильственного присоединения и подчинения Абхазии и Южной Осетии. Попытка чего и произошла в августе 2008 года. Интенсивные военные приготовления к новой войне начались практически сразу же после прекращения боевых действий на территории Абхазии и Южной Осетии и продолжаются до сих пор. При этом стратегическая цель Тбилиси состояла в том, чтобы интернационализировать этот конфликт, то есть трансформировать грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты в грузино-российский конфликт, а затем привлечь к урегулированию конфликта запад создав повод в глазах мирового общественного мнения для войны Запада против Хазарии с Россией. В отношении России раскручивается тот же сценарий, который был применён в Югославии и в Ираке. Не зря Буш назвал Югославию моделью. И после этого мы к ним обращаемся, отчитываемся перед ними. Мы что хотим? Чтобы они вместе с нами защищали наши интересы. Но у них есть свои, прямо противоположные нашим. И они их жестко, нагло и цинично реализуют без всякого согласования с нами, опосредованно с помощью Саакашвили, ведя против нас войну, причем без всяких сантиментов, на которые мы до недавнего времени были гораздо. Мне могут возразить, что нужна дипломатия. Может быть, но не с ними. Эти ребята понимают и используют только силу, причем военную. Вот и вся дипломатия». В стратегии национальной безопасности США говорится, что главным инструментом обеспечения национальной безопасности являются вооружённые силы. На втором месте разведка и только на третьем дипломатия. Вот когда они с помощью вооружённых сил уничтожили Югославию, убили полтора миллиона мирных жителей в Ираке, с помощью разведки организовали антироссийские революции в Грузии и на Украине, тогда они включают дипломатию и ставят всё под свой не только военный, но и политический контроль. Её дипломатии это дипломатия взведённого курка, и потому она так успешна. Война в Осетии это война США, война Запада в целом, война невидимой Хазарии против России. И потому у России не было другого выхода, как вести себя по законам войны, ответить на насилие насилием, чтобы предотвратить намного более масштабные насилие и жертвы уже на территории России. Что бы сделали США, будь они на месте России и будь у них в руках её победа. Угадать можно с одного раза. Они бы довели дело до конца. Они никогда не допустили бы существования режима, который войдя в во враждебный военный блок, угрожал бы безопасности страны. То есть они сразу ликвидировали бы режим, чтобы не пустить туда силы коалиции противника. Существование этого режима и размещение там военных баз означает, что их кольцо по периметру границ замкнётся страна будет окружена, что позволит агрессору начать глобальную войну. То есть смещение режимов позволило бы ликвидировать опасный плацдарм этой войны и военную угрозу не только России, но и региону, и миру в целом. Кроме того, будь США на месте России, они бы при полной поддержке населения способствовали освобождению народов Аджарии и армянской Джевахетии, что обеспечило бы выход к границе с Арменией. Таким образом был бы установлен контроль над нефтью проводам и обеспечена поддержка стратегически очень важной Армении. Это позволило бы влиять на Азербайджан и установить контроль над всем кавказским регионом. Стратегические цели были бы достигнуты, стратегическая инициатива перехвачена и эскалация войны предотвращена. Войска коалиции противника были бы блокированы, их планы по захвату Кавказа и превращению его в плацдарм для войны против Ирана и России были бы сорваны. В противном случае возможная агрессия Запада в отношении ненавистного Израилю Ирана, исторического врага Хазарии, замкнёт кольцо блокады вокруг Армении, и мы неизбежно потеряем её, а вместе с ней и весь наш Северный Кавказ. Конечно, если бы мы действовали бы решительно, то есть одержали бы решительную победу над наглым международным противником, на западе поднялся бы международный шум, но он и так поднялся, причём ещё больший, противник получил передышку, перегруппировал и стянул силы. И начал крупномасштабную информационную операцию в лучших традициях чёрной пропаганды, нагло обвинив Россию в преступлениях, которые совершил он сам. Цель убедить мировое сообщество в том, что туда нужно ввести свои, то есть международные войска, и заставить нас вывести наш флот из Украины. Эта цель, ради которой и организована Западом провокация в осетии, успешно достигнута и достигается. Враг принудил нас играть по своим правилам. В противном случае мы бы заставили его играть по своим, и он бы никуда не делся. Стратегическая инициатива была сдана. Будем надеяться, что временно. Нужно приложить все усилия, чтобы выйти из этой игры, куда мы оказались втянуты, и начать свою масштабную игру, неуклонно заставляя противника принимать наши правила. На Кавказе Россия встала перед выбором между жизнью и смертью нашего государства и народа. Потому что если на этой территории не будем мы, там будет наш противник, который начнет против нас беспрецедентную по своей жестокости и жертвам войну. Здесь тот случай, когда у России нет выбора. Она оказалась в ситуации откровенной подготовки войны против нее. Она должна себя защитить, и делать это надо решительно и быстро. Относительно шума и крика со стороны Запада нужно отметить, что его реакция на события в Осетии показала, что все, что бы мы ни сделали – Как бы мы ни были правы, нас всё равно объявят не только виновными, но и преступниками. У нас нет и никогда не будет шанса оправдаться, так же как и в своё время не смогли оправдаться Югославия и Ирак. На Востоке говорят: если ты на своём пути будешь бросать камням в каждую лающую на тебя собаку, ты никогда не дойдёшь до своей цели. Так что пусть уж собака лает, а караван идёт. Они же у нас не спрашивают разрешения, когда реализуют свои агрессивные планы, направленные против России, размещают свои базы, организуют цветные революции, диверсии, теракты, занимаются подрывной деятельностью. При этом заметьем, мы им ничем не угрожаем. Поэтому вполне логично с нашей стороны, в ответ на их стратегию агрессии, продумать и осуществить нашу стратегию защиты подчеркну, что речь здесь идёт о предотвращении чудовищной по своим последствиям войны Запада против России. Политическая власть в России должна сделать выбор: хочет ли она её предотвратить или мы будем продолжать оправдываться перед агрессором в условиях войны, а она грядёт. Почему мы всё время заискивающие заглядывали в глаза Западу и при этом упорно не хотели посмотреть в глаза правде? И главное, что это правду скрывали, да и продолжаем скрывать от народа, который является главной потенциальной жертвой будущей агрессии.